«Куда еще отлучились?» — осведомился главарь, счастливчик Нет Пеппер. «Чего-то я не раскумекаю», — ответил Задира. «Там шесть лошадей, в очаге котелок совки, но огонь потух. Не понимая, может, дичь пошли скрадывать по снегу?» Счастливчик Нет Пеппер ему на это сказал. Квинси не станет из тепла уходить, чтобы за кроликами по ночам гоняться. Это вообще не рассматривается». Задира ответил. Тут перед входом весь снег взбаламучен. Погляди сам, это, может, ты разберешь. Тут подал голос тот, который с задирой в землянку ходил. «Да какая разница?» — спрашивает. «Сменим лошадей, да поехали уже, а пожрем чего-нибудь у мамули». Но счастливчик Нет Пеппер ему. «Дай-ка мне подумать», — тот, что с задирой говорит. «Время зря тратим, а лучше пьехать, Нас и так снег задержал, да еще дорогу сюда пропахали». Когда он вторично заговорил, Кочет его признал. Шулер-мексиканец из Порт-Уорта, штат Техас. Он себя называл настоящим чумазом бобом но на мексиканском языке не говорил, хотя наверняка знал его. Я пригляделась к верховым бандитам, но тушь глаза, не тушь, все равно лиц пока не различить. Темень мешает. Да и комплекции не разберешь. На всех толстые пальто, широкополые шляпы, а лошади под ними играли. Папину Джуди я среди них не узнала. Счастливчик Нед Пеппер вытащил револьвер и три раза быстро выстрелил в воздух. Раскаты пронеслись по лощине, и повисла напряженная тишина ожиданий. И тут же с другого склона грохнул выстрел. Лошадь счастливчика Неда Пеппера рухнула, как подкошенная. Опять выстрелы со склона. Тут уж бандитов паника обуяла. Ничего они не поняли. А это из своего тяжелого ружья ладов стрелял. Перезарядит и палит. Кочет выругался, вскочил на ноги и тоже давай садить из винчестера. Задиру и Чумазова Боба подбил, не успели они на лошадей забраться. Задиру убил на месте. Горячие гильзы из винтовки Кочета застучали мне по руке, и я ее отдернула. А стоило Кочету повернуться, чтобы направить огонь на других бандитов, Чумазый Боб, которого только ранило, поднялся на ноги, поймал свою лошадь и поскакал вслед за остальными. Только свесился на одну сторону, зацепившись за круп ногой, чтобы не упасть. А с нашей стороны, если не видели его трюка сначала, можно было пришить, будто лошадь без ездока. Вот так он и проскочил мимо кочета. А меня это просто заворожило. Я исполнителю ничем не помогла. Я сейчас немножко назад вернусь и расскажу про других. Счастливчика Неда Пеппера сбила на зем вместе с лошадью, но он скоренько выполз из-под убитой животины и срезал ножом седельные сумки». Остальные три бандита уже пришпоривали лошадей подальше с этой смертельной, если так можно выразиться, арены и на ходу полили из ружей и револьверов в Лобёфа. Мы с Кочетом остались у них за спиной. Лобёф к ним был гораздо ближе. Насколько я помню, ни единого выстрела по нам вообще не сделали. Счастливчик Нед Пеппер орался товарищем и петляя бежал за ними пешком. Через одну руку он перебросил седельные сумки, а в другой у него был револьвер. Кочет никак попасть у него не мог. Бандиты недаром прозвали «Счастливчиком». Его счастье тогда еще не кончилось. Во всем этом грохоте, дыму и суматохе одному бандиту удалось его расслышать. Он развернул лошадь и кинулся назад, подбирать главаря. И только доскакал до «Счастливчика» и протянул ему руку, его вышиб из седла меткий выстрел из мощного ружья Лабефа. Нет Пеппер ловко вскочил в седло вместо павшего друга, который отважился за ним вернуться, даже не глянув и не сказав ему ничего на прощание. Только пригнулся пониже, а мексиканский шулер, по-прежнему прячась за лошадью, устремился за ним. И вскоре они пропали с глаз. Вся схватка столько не заняла, сколько я вам ее описывала. Кочет велел мне привезти лошадей, а сам побежал вниз по склону, пешком. Бандиты оставили в лощине двоих, а прочие были вынуждены уходить от погони на уставших мустангах. Но поздравлять себя, считала я, нам было рано. Те, что лежали на снегу, были мертвы. А такие языками не чешут. Среди бежавших чейни мы не опознали. Был ли он с ними вообще? Напали мы на его след. А кроме того, на наших глазах счастливчик Нет Пеппер скрылся с большей долей добычи после ограбления поезда. Может, удача б нам и шире улыбнулась, не начни ладов палить раньше времени. Только в этом я не уверена. По-моему, счастливчик Нет Пеппер и не собирался в эту землянку входить. Да и ближе подходить не хотел, когда понял, что скотокрадов там почему-то нет. «Наш план бы все равно не удался». А вот Кочет готов был всю вину возложить на Лобёфа. Когда я спустилась с лошадьми в лощину, он крыл Техаса, на чем свет стоит, прямо в лицо. Как пить дать, у них бы сейчас же драка началась, если бы не был занят. У него болела рана. Пуля попала в ложу его ружья, и щепки вместе со свинцом продрали мясо ему на руке. Он оправдывался, что со своей позиции ничего не видел. И как раз переползал на другую, когда услышал три сигнальных выстрела счастливчика. Вот и решил, что начался бой. Выпрямился и пальнул в того, в котором верно распознал бандитского главаря. Кочет же решил, что это враки, обвинил Техаса в том, что он попросту заснул, а полить начал с перепугу, когда его разбудили выстрелы Неда. А я подумала, хорошо еще, что первым выстрелом он хоть лошадь убил у счастливчика. Если и впрямь стрелял с перепугу, попал бы он вообще первым выстрелом в главаре. С другой стороны, Лабев уверял всех, что он отменный служака и стрелок опытный. И если не спал и целил хорошо, разве не попал бы он в такую большую мишень? Что там на самом деле вышло, только он один и знал. Надоели мне их припирательства Кочет, наверное, злился, что его опередили, а счастливчик Нет Пеппер опять от него ушел. Следопыты не спешили бросаться в погоню за грабителями. Я предложил им пошевеливаться. Кочет ответил, что знает, где бандиты залягут, и ему не хочется рисковать и нарываться по дороге на засаду. Аладов ему возразил, что у нас-то лошади свежие, а у них устали. Мол, мы их легко выследим и в скорости нагоним. Но Кочет стоял на своем. Заберем краденных лошадей и мертвых бандитов к Макалистеру и сделаем первую заявку на ту награду, которую может предложить железная дорога МК и Т. «Скоро в игру кинутся десятки исполнителей, железнодорожных сыскарей и осведомителей», — сказал он. Лобёв притирал снегом подранную куртку, чтобы кровь остановить. Даже платок с шеи снял, перевязать. Но одной рукой не сумел, и я ему помогла. Кочет посмотрел, как я за Техасцем ухаживаю, и говорит, «Тебя это не касается. Иди внутрь и сделай кофе». Я говорю, «Сейчас это недолго». А он, «Оставь его в покое. Иди кофе вари». А я ему, почему вы так глупо себя держите? Он отошел, а я Лобёфу руку перевязала. Потом разогрела совки, повыбирала оттуда мусор и вскипятила кофе в очаге. Лобёф ушел к кочету в загон, и они всех лошадей связали вместе поводами и длинной манильской веревкой, а четыре тела погрузили на них, будто кули с кукурузой. Мышастая лошадь Муна стала вырываться и зубы скалить. Не хотела, видать, чтобы мертвого хозяина ей на спину наваливали, поэтому нашли менее чувствительную животину. Кочет не мог опознать того мужчину, который за счастливчиком Недом Пеппером вернулся. Мужчина, говорю. Мальчишка он был. Немногим старше меня. Рот у него был открыт, смотреть мочи нет. А Задира был старый. Лицо землистое, морщинистое. Следопыты с трудом револьвер выкрутили из его мертвой хватки. Потом, в лесу поблизости, они нашли лошадь Задиры. Ее не задело. К седлу у нее были приторочены два вьючных мешка, а в них 35 с чем-то наручных часов... «Дамские кольца, пистолеты и что-то около 60 долларов ассигнациями и монетами, отнятые у пассажиров летуна Кати». Пока шарили по земле, там, где бандиты бежали, Лобёв подобрал медные гильзы, показал Кочету. «Что это?» — спрашиваю. «Это от патронов бокового огня 44 го калибра», — объяснил Кочет. «К винтовке Генри». «Так мы еще один след нашли. Не нашли только самого Чейни. Он нам даже на глаза не попался». Скоренько позавтракали индейской мамалыгой и поехали оттуда. До техасской дороги ехать было всего час. Караван у нас получился загляденье. Случись вам по техасской дороге ехать тем ясным декабрьским утром, вы по увидели двух красноглазых служителей правопорядка и сонную девицу из Дарданеллы, штат Арканзас. Они шагом ехали к югу и вели за собой семь лошадей. А приглядись вы, заметили бы, что четыре лошади нагружены трупами вооруженных грабителей из Катакрадов. Мы вообще-то и встретили нескольких путников, и они поделились нашей отвратительной поклажей. Некоторые уже слыхали вести про ограбление поезда. Один индеец рассказал нам, что грабители экспроприировали из багажного вагона 17 тысяч долларов наличными. Два человека в тележке сказали, что по их сведениям цифра была 70 тысяч. Хорошенькая разница. Хотя все рассказы примерно совпадали в обстоятельствах происшествия. Вот как дело было. Бандиты поломали механизм переключения на стрелке Уэгнера и вынудили поезд съехать на ветку для погрузки скота. Там они взяли заложниками машиниста и кочегара и пригрозили их убить, если сопровождающий не откроет багажный вагон. У экспедитора хватило силы духа, и он отказался. Тогда бандиты убили кочегара, а экспедитор уперся. Тогда они подорвали двери вагона динамитом, и беднягу убило взрывом. Сейф тоже динамитом рвали. Пока все это происходило, двое бандитов ходили по пассажирским вагонам с револьверами на взводе и собирали добычу. Один пассажир в спальном вагоне возмутился такому бесчинству, и его побили, стволом пистолета голову поранили. Только ему и доставили хлопот, да еще кочегару с экспедитором.